Глава 26. Люцифер. «Ты идиот!» — усмехается брат, когда Ева исчезает на наших глазах. Я просил рассказать правду, а не высказывать свое мнение. И без его советов тошно. Понимаю, что ляпнул лишнее. Не стоило Еве знать, почему мы так вцепились в нее. По крайней мере, не стоило показывать свои эмоции. Однако скорость, с которой она учится управлять своими силами, просто поражает. Пару часов назад она не могла контролировать процесс теневого перехода, но сейчас все произошло иначе. Желание Евы вызвало перемещение. Вопрос только один — куда? Судя по спокойным лицам Сэта и Вэлла, она в безопасности. «Как по мне, все получилось замечательно», — Вэлл раздражает своей улыбкой. «Теперь не придется делить нашу супругу с вами». «Мальчишка, почему мне в собратье достался именно он?» Сет всегда был более ответственным, чем Вэлиал. Порой мне казалось, что эти братья действительно достойны трона Инферно. Однако сейчас я ни в чем не уверен. «Заткнись», — шипит Дагон с потемневшим взглядом. «Практически никому не удается довести брата до такого состояния. Дагон не любит показывать свои эмоции. Всегда держит себя под контролем, ему не свойственен гнев. Ева меняет всех нас. И я пока не понимаю, к чему это приведет. Прекратите вывести себя как дети. Сет встает между двумя демонами, останавливая нарастающий конфликт. Ева не глупая девица. Если еще раз поговорить с ней и все объяснить, она все поймет. Почему-то его слова кажутся смешными, почти абсурдными. Мой опыт общения с людьми, тем более с женщинами, говорит об обратном. Ева интересная девушка, хоть и человек. Привлекательная не только внешне, но и характер, манеры и поведение вызывают во мне первобытное чувство азарта. Хотя рядом с ней чувствуешь себя хищником. Чем больше она сопротивляется, тем сильнее становится желание заполучить добычу. Как по мне, вы все идиоты. А Азазель веселится. Изгоя забавляет наша беспомощность, а меня удивляет, что он каким-то образом оказался среди нас. «Тебя вообще не спрашивали», — огрызается Вэллиал. Возможно, Ева и дала тебе шанс, но это не значит, что ты уже стал ее мужем. В отличие от вас, я не напрашивался на эту должность. Однако слова Вела задевают изгоя, улыбка исчезает с его лица, а Зазаль прищуривается, готовясь к следующему выпаду. Тогда почему не ушел? Тебя никто не просил оставаться. Иногда, хотя нет, почти всегда, Велиал ведет себя как подросток в период гормональных всплесков. Никто не поверит, что этот балагур — один из самых сильных демонов в инферно, с даром, способным свести с ума самых стойких. «Ты не просил», — оскаливается Азазель. «Зато попросила Ева». Между ними буквально воздух искрит. Еще немного, и эти глупцы сцепятся в драке, а пострадает мой замок. «Успокойтесь», — рявкает Дагон, подавляя сознание сразу всех. «Прежде всего, нам нужно научиться находить общий язык, а потом уже разговаривать с Евой, если не хотим, чтобы она прогнала всех. Сила брата настолько болезненно бьет по голове, что спорить уже не хочется. Да и смысла в этом нет. Демонесы не терпят скандалов в семье, если только не сами их устроили. Сильно ли отличается Ева от наших женщин? Я бы сказал, что нет, но понимаю, что это не совсем так. Демоны по природе своей коварны, а наши женщины капризны и избалованы. Их характер оставляет желать лучшего. Мы сами виноваты. Допустили такую ситуацию. Женское население Инферно стремится к власти не меньше своих мужей, поэтому часто управляет их руками. Для нас с Дагоном появление Евы – настоящее спасение. Поиски подходящей супруги могли ни к чему не привести, либо пришлось бы ограничивать зоны влияния будущей супруги. Официально у нас даже были кандидатки на эту роль. Три демонессы из высшей знати. Юные, красивые, амбициозные, схваткой похлещет Цербера, но это лишь прикрытие, к счастью. Никто в Инферно не знал о предсказании, поэтому нам с братом приходилось поддерживать легенду, что еще не родилась подходящая для нас женщина. Люцифер, брат вырывает меня из раздумий, я предлагаю дать Еве время. Попробуем начать с ухаживаний, как и обещали. Хорошо, но нам еще предстоит найти ее. Не нужно. Останавливает меня Сет. «Ева дома, под охраной Контура и Цербера. Дадим ей время остыть». «Хорошо. Тогда какие предложения?» Когда в замок заявились мужья Евы, был уверен, что ситуация разрешится быстро, а потом уже смогу заняться делами мира. За последние дни скопилось слишком много прошений. Почему-то большая часть из них стала поступать от женского населения. «Предлагаю решить все наши конфликты, а потом отправиться к Еве с готовым предложением по решению нашей проблемы». Сет говорит так, словно речь не о браке, а о деловом соглашении. «Я пока не понимаю, как нам научиться нормально контактировать, при этом избегая конфликтов». При этом брат смотрит исключительно на Азазеля. «Высший демон никогда не признает полукровку равным себе. Так было испокон веков, и так останется по сей день». Хоть Азазель и сильнее низших демонов, можно сказать, он почти равен нам, Все же разница между нами слишком велика. На троне инферна никогда не было полукровок, за всю историю мира не случалось ничего подобного. Если Азазель станет мужем Евы, он разделит со мной трон и будет признан равным. Не все демоны могут спокойно принять этот факт. Я тоже. Но разве у нас есть выбор? Перевожу взгляд от одного демона к другому. Никаких предложений не следует. Если никто не желает покинуть мой замок прямо сейчас, то предлагаю обсудить ближайшее будущее и заключить перемирие». На удивление, даже Вэллиал относится к моим словам со всей серьезностью. Одних слов в нашем случае мало. Каждый будет стараться завладеть вниманием Евы и перетягивать внимание на себя. Демоны – слишком конфликтный народ, чтобы безоговорочно доверять сородичу, с которым не состоишь в одной связке. Получается, выход только один – Очень рискованный для нас догоном, но других вариантов, как нам не убить друг друга, я не вижу. И что ты хочешь предложить? Брат настораживается. Скорее всего, он уже знает, о чем я думаю. Мы образуем новую связку, пожимаю плечами, стараясь сохранить самообладание. Но тогда, приходит в ужас Сет, если Ева узнает, она никого из нас не пощадит. Я не готов рисковать ради вашей выгоды, я обманывать ее не хочу. «Ей не обязательно знать», — Дагон становится на мою сторону. «Если она не примет никого из нас, так тому и быть». В глазах Сета мелькает сомнение. Он слишком дорожит Евой, чтобы решиться на обман. «Очень рискованно», — кивает Азазель. «Но я согласен исчезнуть, если она отвергнет меня». За столом образуется полная тишина. Каждая обдумывает предложение и втайне надеется, что все выйдет наилучшим образом. Как ни странно, но Вэлиал поддерживает безрассудную затею. «Я согласен с Люцифером. Без магической привязки мы не сможем находиться в одной комнате, при этом не попытавшись убить друг друга. Предложение Люцифера разумно. Прежде чем мы с братом согласимся, остальные дадут клятву на крови, что в случае отказа не станут принуждать Еву». «Согласен. Пожалуй, мы действительно нашли единственный способ примириться с существованием друг друга» пусть и нарушаем десяток древнейших законов. Остается только молиться Лилит, чтобы Ева не узнала раньше времени, что уже обзавелась полным комплектом мужей.